Запись двадцать вторая. Конспект. Оцепеневшие волны. Все совершенствуется. Я микроб. Вы представьте себе, что стоите на берегу. Волны мерно вверх. И поднявшись, вдруг так и остались. Застыли. Отцепенели. Так же жутко... И неестественно было и это. Когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша предписанная скрижалью прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло сто девятнадцать лет назад, когда в самую чащу прогулки со свистом и дымом свалился с неба метеорит. Мы шли так, как всегда. То есть так, как изображены войны на сирийских памятниках, Тысяча голов, две слитных интегральных ноги, Две интегральных в размахе руки, В конце проспекта, там, где грозно гудела аккумулирующая башня, Навстречу нам четырехугольник, По бокам, впереди, сзади, стража, В середине трое, на юнифах этих людей уже нет золотых номеров, И все до жути ясно. Огромный циферблат на вершине башни. Это было лицо, нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в тринадцать часов и шесть минут в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня. Мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая длинная шея и на виске путанный переплет голубых жилок, как рейки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир, видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах, поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражей щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута. Он тонко по щенячьей взвизгнул, и затем четкий щелк — Приблизительно каждые две секунды и взвизг, щелк, взвизг. Мы по-прежнему мерно, ассирийски шли, и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал, все в человеческом обществе безгранично совершенствуется и должно совершенствоваться, каким безобразным орудием был древний кнут и сколько красоты. Но здесь... Как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго гибкая женская фигура с криком «Довольно! Не сметь!» бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было как метеор сто девятнадцать лет назад. Вся прогулка застыла, и наши ряды, серые гребни, скованных внезапным морозом волн. Секунду, я смотрел на нее посторонне, как и все, она уже не была нумером, она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления нанесенному единому государству. Но одно какое-то ее движение, заворачивая, она согнула бедра налево, и мне вдруг ясно, я знаю... Я знаю это гибкое, как хлыстело. Мои глаза, мои губы, мои руки знают его. В тот момент я был в этом совершенно уверен. Двое стражи наперелез ей. Сейчас в пока еще ясной зеркальной точке мостовой их траектории пересекутся. Сейчас ее схватят. Сердце у меня глотнуло. Остановилась, и, не рассуждая можно, нельзя, нелепо, разумно, я кинулся в эту точку. Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянной веселой силы тому дикому, рукому что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага она обернулась. Передо мной дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови. Не она, не ай! Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде «Так ее! Держи ее!» Но слышу только свой шепот, а на плече у меня уже тяжелая рука. Меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им. Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это... Но как объяснить всего себя? Всю свою болезнь, записанную на этих страницах, Я потухаю, покорно иду. Лист, сорванный с дерева, Неожиданным ударом ветра покорно падает вниз, Но по пути кружится, цепляется За каждую знакомую ветку, развилку, сучок. Так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров голов, За прозрачный лед стен — заводнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни. В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел. Невдалеке, размахивая розовыми руками крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая громадная голова и знакомый сплющенный голос — Я считаю долгом засвидетельствовать, что номер Д-503 болен и не в состоянии регулировать своих чувств, и я уверен, что он был увлечен естественным негодованием. Да, да, ухватился я. Я даже крикнул, держи ее сзади, за плечами. Вы ничего не кричали. Да, но я хотел, клянусь благодетелем, я хотел... Я на секунду провинчен серыми холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это почти правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня, я снова свободен» то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные ассирийские ряды. Четырехугольник, и в нем веснущетое лицо, и висок с географической картой голубых жилок скрылись за углом навеки. Мы идем. Одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас та смиренная радость, какую, вероятно, живут молекулы, атомы, Фагоциты! В древнем мире это понимали христиане, единственные наши, хотя и очень несовершенные предшественники. Смирение, добродетель, о гордыне порок, и что мы от Бога, а я от дьявола. Вот я сейчас в ногу со всеми, и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность, только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб. Здоровый глаз, палец, зуб, их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — Это только болезнь. Я, может быть, уже не фагоцит, деловитый и спокойно пожирающий микробов с голубым виском и веснущитых. Я, быть может, микроб, и, быть может, их уже тысячи среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами. Что, если сегодняшние? в сущности маловажное происшествие? Что, если все это только начало, Только первый метеорит из целого ряда грохочущих, горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай.